Скарлетт подняла на него глаза, увидела его бесстрастное спокойное лицо, и все раздражение ее вдруг куда-то исчезло. Как раньше исчезло смущение от того, что они заговорили об ее беременности. Он был так добр с ней несколько минут назад, так старался рассеять ее смущение, когда ей казалось, что она вот-вот умрет от стыда. А сейчас... Он проявил еще большую доброту и внимание, подумав о лошади. Волна благодарности затопила Скарлетт, и она вздохнула. Но почему он не всегда такой? Да, мне трудно править этой лошадью, покорно признала она. Иногда у меня потом всю ночь руки болят. Так сильно приходится натягивать вожжи. Вы уж решите сами, как лучше быть с ней, Ред. Глаза его озорно сверкнули. «Это звучит так мило, так по-женски, миссис Кеннеди. Совсем не в вашей обычной повелительной манере. Значит, надо лишь по-настоящему взяться, чтобы вы стали покорно гнуться, как лоза в моих руках». Гнев снова проснулся в ней, и она насупилась. «На этот раз вы вылезете из моей двуколки?» Или я ударю вас кнутом. Сама не знаю, что заставляет меня вас терпеть. Почему я пытаюсь быть с вами любезной? Вы невоспитанный человек, безнравственный. Вы самый настоящий. Ну, хватит, вылезайте. Я это всерьез говорю. Но когда он вылез из двуколки, отвязал свою лошадь и, стоя на сумеречной дороге, с раздражающей усмешкой посмотрел на нее... Она, уже отъезжая, не выдержала и усмехнулась ему в ответ. Да, он грубый, коварный, на него нельзя положиться. Кладываешь ему в руки тупой нож, а он в самый неожиданный момент вдруг превращается в острую бритву. И все-таки присутствие Ретта придает бодрости как совсем как рюмка коньяку. А Скарлетт за эти месяцы пристрастилась к коньяку. Когда она вечером возвращалась домой, промокшая под дождем, уставшая от многочасового сидения в двуколке, ее поддерживала лишь мысль о бутылке, спрятанной в верхнем ящике бюро, которое она запирала на ключ от бдительного ока мамушки. Доктору Миду и в голову не пришло предупредить Скарлетт что женщина в ее положении не должна пить, ибо он даже представить себе не мог, что приличная женщина станет пить что-либо крепче виноградного вина, разве что бокал шампанского на свадьбе или стаканчик горячего пунша при сильной простуде. Конечно, есть на свете несчастные женщины, которые пьют к вечному позору своих семей. Как есть женщины ненормальные, или разведенные или такие которые наряду с мисс юзен б энтони считают что женщинам надо дать право голоса но хотя доктор во многом не одобрял поведение Скарлетт, он никогда не подозревал что она пьет Скарлет же обнаружила что рюмочка чистого коньяку перед ужином очень помогает а потом всегда можно поживать кофе или прополоскать рот одеколоном, чтобы отбить запах. И почему это люди так нетерпимо относятся к женщинам, которые любят выпить? Тогда как мужчины могут напиваться, да и напиваются до бесчувствия, стоит им захотеть. Иной раз, когда Фрэнк храпел с ней рядом, от нее бежал сон, и она ворочилась в постели, страшась бедности, опасаясь Янки, тоскуя по таре и страдая без Эшли, Ей казалось, что она сошла бы с ума, если бы не коньяк. А как только приятное знакомое тепло разливалось по жилам, все беды начинали отступать. После трех рюмочек она уже могла сказать себе, я подумаю об этом завтра, тогда легче будет во всем разобраться. Но бывали ночи, когда даже с помощью коньяка от Скарлетт Не удавалось утешить боль в сердце. Боль, куда более сильную, чем страх потерять лесопилки. Неутолимую боль разлуки старой. Порой Скарлетт становилась невыносимо душно в этой полной чужаков Атланте, с ее шумом, новыми домами, узкими улицами, запруженными лошадьми и фургонами, Толпами людей на тротуарах. Она любила Атланту, но... Ах, как её тянуло к мирному покою И деревенской тишине Тары, К этим красным полям И тёмным соснам вокруг дома. Ах, вернуться бы в Тару, Как бы не тяжело там было жить, Быть рядом с Эшли, Хотя бы только видеть его, Слышать звук его голоса, Знать, что он её любит. Каждое письмо от Мелани С сообщением, что всё идёт хорошо, Каждая коротенькая записочка от Уилла С описаниями того, как они взрыхляют землю, Сажают, растят хлопок, Вызывали у Скарлетт новый прилив тоски по дому. «Я уеду в июне. Тогда мне делать тут будет уже нечего. Уеду домой месяца на два», Подумала она. И сердце у неё подпрыгнуло от радости. Она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей бы хотелось. Ибо в начале этого месяца от Уилла пришла коротенькая записка с сообщением, что умер Джеральд.